Глава 12. Альбина В современном мире безумно сложно найти нормального, свободного мужчину. Еще сложнее его удержать. Эту неоспоримую истину Альбина усвоила чуть ли не с детства, потому что каждого ее мальчика, которого она выбирала по совокупности положительных качеств, пытались увести, и делали это зачастую ближайшие подруги. Им было проще подбираться к жертве. По этой причине под руку Альбина давно не водилась, по крайней мере, хороших. Только приятельницы, с которыми она проводила время на маникюре и ходила по магазинам, но никогда не знакомила их со своими мужчинами. Еще чего, обойдутся фотографиями. Отношения с Глебом Альбина считала своей самой большой удачей в жизни. До него, если ей попадались такие мужчины, то они были давно и крепко женаты, Но Глеб оказался свободным, почти как ветер. Ей на тот момент было уже 24, не самая юная прелестница, ему 28. Обеспеченный, щедрый, спокойный, верный. Положительные качества Глеба Альбина могла бы перечислять бесконечно. Не зря же ей казалось, что она на самом деле в него влюблена как школьница. Отрицательное было только одно, но существенное. Он не звал ее замуж. Пять лет прошло с тех пор, как они начали встречаться. Четыре года жили вместе, и все было отлично. Но замужество Глеб почему-то не предлагал, и Альбину это раздражало. Она никак не могла понять, что должна сделать, чтобы стать, наконец, Безуховой. Дурацкая фамилия, лучше бы оставить свою. Альбина-то была благородной Соболевой. Но чтобы думать на эту тему, надо было получить кольцо» или хотя бы озвученное вслух предложение руки и сердца. Однако ничего этого не было. И Альбина уже собиралась сама поставить вопрос ребром. В конце концов, сколько можно ждать? Свадебные платья только дорожают. Когда у Глеба погиб брат. И ладно бы, еще он один погиб. Или со всей семьей. Нет, он оставил наследство. И Если бы это было всего лишь фирма, то Альбина только от души порадовалась бы подобному несчастному случаю. Но Олег оставил Глебу свою девятилетнюю дочь. Альбина не любила детей. Нет, будущему мужу она собиралась родить. Что она, дура, озвучивать свою принципиальную позицию нормальному мужчине, ориентированному на семью. Родила бы как миленькая. И пусть и радуется, что у него есть наследники. Альбина не собиралась выходить замуж за малообеспеченного, поэтому не грузилась. «Сервис сейчас такой, что найти хорошую няню не составит труда. Или даже двух. Кормить можно смесью, чтобы не портить грудь. Гулять и видеть ребенка по мере необходимости, чтобы поцеловать на ночь, например, или сделать селфи. Ничего обременительного, по крайней мере, пока ребенок маленький. А потом будет детский сад, школа, и ребенку станет уже не до родителей. Во всяком случае, именно так произошло с Альбиной». Ее родители, вечно занятые карьеристы, вспоминали о дочери только когда она подавала голос. В детстве Альбина была молчаливой, поэтому ее присутствие или отсутствие в доме не замечалось. Но эта мелкая наглость племянница Глеба, она спутала Альбине все карты и безумно усложнила жизнь. Теперь девушка даже не представляла, а нужна ли ей свадьба с Глебом. Он классный и богатый, этого не отнять». Но если эта козявка будет торчать поблизости следующие лет эдак восемь, и ведь Глеб от чего-то не сдал ее на руки каким-нибудь няням и не отправил в частную школу. Сам возился. Разрешал ей все даже рисовать на стенах. Уму непостижимо. Сколько раз у Альбины чесались руки хорошенько дать по жопе этой девчонке. Но она сдерживалась, понимая, что Глебу это не понравится. Пока Альбина была не готова от него отказываться. Пять лет комфортных отношений, перспективы выйти замуж, все швырнуть к ногам мелочи. Нет уж, обойдется. Альбина решила, нужно сделать так, чтобы Глеб сам разочаровался в племяннице и перестал ее опекать. В конце концов, она же ему не дочь. На свете полно хороших специалистов. Пусть они и занимаются с козявкой, потирают ей сопли и водят по психологам. А Глебу надо думать о себе и об Альбине. Все это она пока проговаривала только про себя, не вслух, опасаясь реакции своего мужчины. При всей вспыльчивости характера Альбина умела держать себя в руках, когда ей это было нужно. Иначе Глеб просто не выдержал бы жизни с ней. А потерять его расположение Альбина не хотела. Ей скоро будет 30. Где она в таком возрасте найдет перспективного мужа? Не в ленинской же библиотеке. Поэтому Алису приходилось терпеть. Альбина утешала себя, говоря «это пока». Вот станет законной женой, придется Малевке подвинуться. Ну а если не получится, в крайнем случае можно и развестись. В процессе, оттяпав что-нибудь совместно нажитое. Но не хотелось бы. Все-таки найти такого, как Глеб, еще и после тридцати, это нужно очень постараться. Думая так, Альбина плавала в бассейне. Она очень любила делать это поздним вечером когда по бортам зажигалась разноцветная подсветка, и вокруг тоже горели фонари. Было в окружающей обстановке что-то умиротворяющее. Сделав несколько заплывов, Альбина вылезла на берег и, подняв голову, увидела, что на ее шезлонге рядом с оставленным полотенцем сидит Глеб. Купаться он, по-видимому, не собирался, хоть деловой костюм сменил на домашний, обычные спортивные штаны и футболку. «Не хочешь поплавать?» Спросила Альбина с милой улыбкой, подходя ближе. Несмотря на то, что купальник на ней был очень открытый, и шла она как можно соблазнительнее, виляя бедрами, во взгляде Глеба вожделение не намечалось. Это был еще один минус появления Алисы. Секс с тех пор случался гораздо реже. Альбина была темпераментной, и это ее очень огорчало. «Освежись перед сном. Здорово помогает справляться с бессонницей». «Меня нет никакой бессонницы, ты же знаешь». Глеб усмехнулся, скользнув равнодушным взглядом по длинным ногам девушки. «Жаль, что ты не присоединилась к нам с Алисой. Было весело. Мы смотрели «Корпорацию монстров» и слопали целое ведро попкорна». «Я не люблю мультики», — скривилась Альбина. «И попкорн». «Я помню». Она медленно и как можно эротичнее вытерлась полотенцем, пристально следя за выражением лица Глеба и точно зная, что раньше его глаза обязательно вспыхнули бы желанием. Да, раньше, до появления нахальной мелочи. Альбина сбросила полотенце обратно на шезлонг, сделала шаг вперед и, соблазнительно изогнувшись, попыталась опуститься Глеба на колени. Но он остановил ее, выставив руку вверх и коснувшись кончиками пальцев живота девушки. «Не надо, Альбин. Я же много раз говорил, здесь повсюду камера». Эксгибиционизмом не страдаю. Ну поцеловались бы, подумаешь! вздохнула она изо всех сил, скрывая раздражение. Можно подумать, твои охранники ничего подобного раньше не видели. Меня не волнует, видели они или нет. Я просто не желаю светиться перед посторонними людьми. Альбин, это меня не возбуждает. Тебя в последнее время вообще мало что возбуждает! хмыкнула она, садясь с ним рядом на шезлонг. «Я уже не помню, когда ты спал не у себя, а приходил ко мне». «Не преувеличивая три дня назад». «Целых три дня назад». Альбина сделала вид, что шутит, ткнув Глеба локтем в бок. «Раньше ты готов был не вылезать из кровати сутками?» «Старею». Она вздохнула. «Держаться, держаться! Нельзя позволять себе истерики!» И так с появлением мелкой у Альбины не получалось постоянно сдерживать эмоции как когда-то. А Глеб истеричек не любил, это она знала точно. «Перестань! Ну какая старость, ты о чем? Вот как пойдут внуки, тогда можно говорить про старость, а пока...» Этой фразой Альбина надеялась подтолкнуть Глеба к разговору о свадьбе, но ничего не получилось. То ли до него действительно доходит, как до жирафа, то ли... «А пока я взял нового повара». Сказал Глеб, и Альбина от неожиданности села прямее. Она с ним о таких важных вещах говорит, а он про повара. Точнее, повариху. Это женщина. Кто? Резко захотелось с шизулонгой и затопать ногами. Опять! Еще бабы в этом доме! Мужиков-шиф-поваров разве не существует? Альбин, я тебя умоляю. Глеб насмешливо цокнул языком. Женщина, мужчина, без разницы. «Главное, чтобы человек хорошо выполнял свои обязанности». «Альбина и сама понимала, что ведет себя глупо, поэтому постаралась как можно миролюбивее произнести». «Ладно, извини. Мне просто всегда казалось, что мужчины готовят лучше, особенно твое любимое мясо». «Посмотрим», — ответил Глеб уклончиво. «В общем, так как ты у нас на вечной диете из листьев, готовить Зоя будет мне и Алисе. Если что-то захочешь, попросишь ее, ладно?» «Хорошо, но мне нормально и с доставкой. Вполне можно было бы и не тратиться на повара. Все-таки деньги сейчас не лишние». «Деньги всегда не лишние». Глеб похлопал Альбину по спине, спокойно и абсолютно нечувственно, и встал в шезлонга. «Пойду в душ и спать». «Сегодня не зайдешь». Разочарованно протянула Альбина и поджала губы, когда Глеб покачал головой. «Нет». «Сумасшедший был день, хочу просто лечь и уснуть. Завтра постараюсь». Глядя вслед своему мужчине, который быстрым шагом шел к дому, Альбина щурилась от недовольства. Как же было хорошо до появления в жизни Глеба этой мелкой племянницы! Он исполнял только капризы Альбины, ни на кого другого не смотрел, а теперь нужно выдерживать конкуренцию сопливой мелочью. «Нужно срочно забеременеть!» Пробормотала Альбина и кивнула собственным мыслям. «Точно. Ребенок поможет мне удержать позиции. Решено. Никаких больше гормональных контрацептивов. А Глеб, пусть думает, что она по-прежнему пьет таблетки. Меньше знаешь, охотнее занимаешься сексом без защиты».